Когда прошло полчаса, Брэдли первый раз позволил себе пошевелиться. Не то чтобы ему было очень неудобно, но, во-первых, он занимал укрытие один, а во-вторых, он тоже был хорошим полицейским. Этот сраный урод Херриген мог не воображать о себе много лишнего. Он, Кайл Брэдли, знал, как вести себя в засаде. ФБРовец осторожно повернул голову, проверяя, все ли на месте пулемет, гранаты, винтовка, стреляющая сетью, запасные ленты. Такой боезапас вряд ли понадобится, но он любил делать все обстоятельно, взвесив все возможные варианты ведения боя. Как бы ни сложилась ситуация, Брэдли был готов к этому. Со своей точки ему хорошо видна вся станция. Белый холм второго укрытия и метеовышка справа и серебристые купола комплекса слева. Все казалось пустым и безжизненным. Белая равнина нагоняла бы на ФБРовца тоскливые чувства, если бы не сильное внутреннее напряжение. Налетавший изредка вялый ветер лениво гнал хлопья снега по шершавой корке наста. В такие секунды желто-черный метеобуй натужно отлипал от флагштока, пытаясь указать направление и силу ветра. Продырявленный, изодранный в клочья, измочаленный, как и сам флагшток, он дрожал, хлопал и умирал вновь, обвисая, становясь обычным пестрым куском материи. Секунды текли медленно, становясь раздражающе долгими, почти бесконечными. Роликс на запястье ФБР-овца отмерял их тонкой стрелкой. Брэдли казалось, что промежуток между двумя ее движениями длится час, а то и больше. Негр слышал, как она, минуя одно деление, скрежещет, скрипит, пытаясь перевалить на следующее, трещит, двигая вдруг вставшие шестеренки, колесики, стараясь раскрутить застывшие пружины. Конечно, все это было не более, чем игрой его воображения, но Брэдли внимал ему, чувствуя и принимая правила этой игры. В нем жили два желания. Первое. Чтобы время остановилось совсем, солнце навсегда повисло в небе, снежинки прекратили свой полет, где-то далеко волны прервали свой бег, застыв перед белым песчаным берегом. А хищник навечно остался бы на своем корабле и никогда, никогда не пришел бы на станцию за его Кайла Брэдли черепом. И второе. Пусть хищник приходит, но только сейчас, через секунду, Тогда он, Кайл Брэдли, будет сражаться с ним и обязательно убьет, победит. Иначе просто быть не может. Тот, кто вертит людскими желаниями, выдавая всем им последний билет, не допустит другого исхода. Так пусть это произойдет быстрее. Брэдли задумался, уходя в свои мысли. Глаза его безумно уставились на изрешеченную крышу метеовышки. «Где же ты?» «Приходи, я жду, я готов», – беззвучно прошептали губы. Ожидание мучительное и долгое сменилось невероятным напряжением. Дач увидел хищника. Его зрение, когда-то научившееся различать переливающиеся, создающий иллюзию невидимости, похожие на листья папоротника камуфляж, и сейчас не подвело. Но не только это помогло ему обнаружить чудовище. В груди возникло странное ощущение, почти забытое, но невероятно сильное. Когда дач знал, где хищник, подобного не возникало. За то время, что он провел здесь, ему ни разу не довелось испытать этого. Смеси тревоги, страха, вызревающей в мозгу паники и одновременно удивительного спокойствия. Первое являлось порождением чудовища, второе – его собственного разума. Будучи достаточно сильным и тренированным человеком с устойчивой психикой, Дач мог совладать с этим влиянием извне, но он не знал, как отреагируют остальные. Тот первый хищник тоже использовал психические методы воздействия, вот только ребята из его отряда не очень-то реагировали на такие штуки, но чувствовали точно. Билли говорил ему. Гарбер заворочился беспокойно. Дач медленно вытянул руку и сжал ФБРовцу плечо. Тот тяжело дышал. Мелкая дрожь потрясала тело. «Все в порядке», — шепнул голландец. «Ты видишь?» — Гарбер кивнул. Зубы его выбивали звонкую дробь. Сейчас воздействие хищника ощущалось гораздо сильнее, чем тогда в Камбодже. И если Дач, прошедший однажды через это, мог сопротивляться, то Гарбер, не привыкший и никогда не испытавший ничего, даже отдаленно напоминающего психовоздействие такой мощности, находился в состоянии, приближающемся к паническому. Дач, продолжая удерживать его за плечо, вновь повернулся и взглянул в бойницу. Хищник взбирался на метеовышку. Цепляясь за стены мощными лапами, он ловко полз подобно огромному, мерцающему в солнечном свете пауку. Мерзкому, злобному и жуткому. Перед самой крышей чудовище замерло, повиснув на одной лапе и уперевшись ногой в стену. Оно оглядывало тихий, словно вымерший комплекс. Глаза неприятно поблескивали желтым светом. Дач затаил дыхание. Он чувствовал, что психодавление увеличивается с каждым мгновением. Гарбер внезапно заворочился. Его мозг не выдерживал грубого вторжения. Голландец понимал, хищник использует какой-то волновой генератор. Состояние дикой, безотчетной паники вызвано каким-то излучением, воздействующим на мозг человека и разрушающим его. Кто-то поддается сильнее, кто-то слабее, но воздействие излучения сказывается на всех и на нем тоже. Дач почувствовал непреодолимое желание закрыть глаза и отключиться, забить свои мысли каким-нибудь воспоминанием, чтобы заблокировать вторжение. Но он не стал этого делать, потому что Гарбер тогда остался бы без контроля и могло произойти непоправимое. ФБРвец поддался бы панике, вскочил и обнаружил бы их местонахождение. Дач очень надеялся, что Бредли сильнее Гарбера и сможет контролировать собственное поведение. Хищник продолжал осматривать станцию, не двигаясь с места. Его тело переливалось призрачным голубоватым сиянием. Небо за его спиной расплывалось, дрожало, сменив свою зеркальную неподвижность на уродливое волнение камуфляжа. Дач судорожно дышал. Казалось, огромный обруч сдавливает грудь, до да капли выжимая из легких воздух. Дыхание Гарбера больше напоминало влажные всхлипы. «Пустите меня!» – вдруг зашептал ФБРовец. «Пустите меня! Пустите меня, дач!» Голландец понял. Гарбер больше не в состоянии держать себя под контролем. Сейчас он зарет, и хищник моментально заметит их. Навалившись, Шефер зажал Гарберу ладонью рот и придавил к земле. Тот что-то судорожно мычал, вырываясь.